Джон Рей. Барселона открытый город. Удача вернулась к Хави в день, когда вели комендантский час. Месяцем раньше он потерял работу. Ушёл по его словам. А до того по телефону втюхивал беззащитным бабушкам страховку. Потом он парил в состоянии невесомости, но локдаун изменил всё. Его сразу перестали спрашивать, нашёл ли он новую работу. А если нет, то почему? Да как он собирается платить за квартиру? Все более или менее машинально вели ковирус, избавив Хави от необходимости объяснять. На самом деле его выгнали за то, что он опаздывал, говорил с клиентами холодно, с набитым ртом и дабы не сойти с ума, пробовал на них разные дурацкие голоса. И вдруг это перестало иметь значение. Весь город был уволен. Весь город стал полусумасшедшим. Весь город до жути хотел выйти на улицу и прошевернуться не в том направлении по Ала-Рамбла, мрачно рассматривая в погасших витринах товары, которые вовсе не собирался покупать. Жизнь Хавье стала как у всех. Благодаря контессе и Шеппа, он как ни странно и во время локдауна по-прежнему мог это делать. До карантина Хави выводил их один раз, утром и один раз после обеда. В первую очередь Шеппа, трёхлетнего лхасского Апсо. Тот, лишаясь своей пятнадцатиминутной собачьей пробежки по парку Жоана Миро, мог просто рехнуться, но в последнее время стал гулять с ними по три-четыре, а то и по шесть месяцев. еле семь раз в день. Он счёл данное обстоятельство признаком окончания его депрессии, что частично, конечно, служило объяснением. Однако имелась и более глубокая причина. Прогулки с собаками давали Хави чувство, будто он обыгрывает систему, взламывает матрицу, дразнит богов. Через 8 дней после объявления локдауна Пешеходы, не имеющие особого разрешения, становились объектом приставаний полиции, не говоря уже о собственных соседях, но о собаке. Большие и маленькие, дворняги и чистопородные, все они имели свободу передвижения по городу. Хаве не потребовалось много времени, чтобы понять, какие деловые перспективы сули сложившаяся ситуация. Несмотря на жалкий послужной список, Он всегда считал себя предпринимателем. Уже на следующий день Хави пустил слух. Сначала среди обитателей огромного жилого комплекса эпохи Франко на Карер-де-Ла-Ливера, а потом среди друзей и знакомых по соседству. Что за умеренную плату, Шеппо и Контессу можно позаимствовать для двухчасовых экскурсий. Реакция не заставила себя ждать. его даже смутил накал энтузиазма сограждан. Хави понял, потребуется какой-то отсев. Он всё-таки не сутенёр и очень любит своих собак. А с другой стороны, ему платить за квартиру. Той ночью, вооружившись синей шариковой ручкой и стикерами, Хави сел и разработал процедуру. Шаг первый. Электронное письмо или обмен SMS. Шесть сообщений минимум. Шаг второй. Очное собеседование не менее 30 минут, либо у Хави в гостиной, либо во время прогулки с собаками. Если у Шепа будет отмечен хоть малейший признак сомнения, Контесса-то уже через несколько секунд липла ко всем подряд, буквально не отодрать, ее суждению о людях доверять не стоило. Сделка не состоится, Без каких бы то ни было исключений. Дабы еще ужесточить условия, Хави после долгих размышлений решил не выдавать своих собак тем, кто во время последнего опроса отдал предпочтение по три да популар. Кто курит, хромает, а также у кого близорукость или эпилепсия. «Он предоставляет высоко востребованные услуги», напоминал себе Хави, «порядочные». Законопослушные граждане смогут навестить матерей, подружек или татализаторы. Собаки не будут киснуть без движения, а сам он выберется из долгов. С какой стороны ни посмотри, бизнес-план казался ему новаторским, современным, социально ориентированным. И приглядываясь к первому клиенту, которого шепа отверг меньше, чем за 5 минут, Он уже начинал ощущать себя Илоном Маском из Поблесека. Улов первого дня оказался крайне разношёрстным. Богобоязненного вида человек с идеально круглой, как у капуцина лысиной, распинавшийся о необходимости навестить в Сариа больную диабетом тётушку. Дородная женщина в теннисных туфлях, уверявшая его, что собаки ей нужны для астральной поддержки. Потом ещё раз тот же человек манашевского вида, на сей раз не потрудившийся ничего объяснить. И наконец, Фауста Монтойя, бывший сослуживец Хави, употребивший свободу на слежку за своей бывшей. Двух сыскателей, Хави отверг. Одного за то, что тот голосовал за Патрида Популар и кроме того курил, а другого за то, что он окрестил болезнь превращавшую руины в мировую экономику и сотнями убивавшую каталонцев, Коби, как нарочно, именно так звали талисман Барселонских Олимпийских игр 1992 года. Указав человеку на дверь, Хави почувствовал себя чуть ли не праведником. Мариона вошла в жизнь Хави на десятый день локдауна. И на второй день его активной предпринимательской деятельности, в час, когда он обычно курил свой первый косяк, она постучалась в дверь как раз в момент расчётов с капуцином, прозрачно намекавшим, что он намерен приходить по два раза в день, как часы, до конца пандемии. И без единого слова прошла мимо хозяина, словно они были знакомы целую вечность. Это заинтриговало Хави. уже некоторое время пытавшегося сократить употребление гашиша перед ужином. Он попросил её присесть, отчасти чтобы выиграть время, отчасти поскольку она была как минимум на пять сантиметров выше, а он и без того уже обалдел. Хави принёс ей воды из-под крана в треснутой чашке с надписью «Реал Мадрид», хотя ненавидел «Реал Мадрид» всем сердцем и мямлил во время собеседования «Реал Мадрид». все меньше и меньше, ощущая себя Илоном Маском из Поблисека. Да хоть откуда. У него возникло ощущение, будто смотрины устроили не женщине, сидевшей у него на диване, перекинув ногу на ногу, а ему самому. Слегка прохудившийся участок мозга Хави, отвечающий за вопросы этики, заныл. Впервые, по какой-то не дающейся в руки причине, Он задумался о том, что возможно, его неоперившийся бизнес не составляет предмета для гордости. Ни одно слово Марионы напрямую не касалось темы, но сама суть её гештальта погружала Хави в пучину собственного несовершенства. Уверенность в своей бескомпромиссной нравственности не прибавляла и то, что упомянутый бизнес являлся единственной причиной её присутствия в его комнате других не имелось. «За кого вы голосовали на последних выборах?» «А при чём тут это?» «Да, в общем-то, ни при чём. Понимаете, я просто пытаюсь получить более глубокое КНЕ», равнодушно сказала она. «По зодиаку телец». «Печатаю пятьдесят слов в минуту». «Аллергия на чеснок». Шутка позволила Хави облегчённо рассмеяться. Конечно, она голосует за КНЕ. Как может такой прекрасный человек голосовать иначе? Власть народу, пробормотал предприниматель, медленно поднимая кулак, где, как он только сейчас заметил, между двумя костяшками осталось пятно от горчицы. Каталония для каталонцев. А COVID-19 не для кого? Усмехнулась Мариона. «Кроме, может быть, моего квартирного хозяина». «Замечательная эмоция. Могу только согласиться». Он с шумом втянул воздух. «Последний вопрос. Слава Богу! Вы не могли бы мне сказать, для чего намерены их использовать?» Она моргнула и посмотрела на него. «Что?» Хави, не без чувства собственного достоинства, объяснил, что предпочёл бы знать, исключительно ради собак, разумеется, какая у клиентов причина с ними гулять. У меня нет причины, пожала плечами Марионна. Но должен же быть какой-то побудительный мотив? Мотив, конечно, есть, она посмотрела на него, как смотрят на человека, который не очень резво соображает. Я люблю собак. Тут Хави примолк. Он вручил ей два поводка, магнитную карту для входа в дом, и Марионна ушла. И только когда она вернула шеппа и контессу, он сообразил, что так и не попросил у неё удостоверение личности. Было бы слишком надеяться, что Марионна, как более благовонная и менее набожная версия капуцина, придёт на следующий день. И всё же Хави не находил утешения. Оставалось лишь сосредоточиться на бизнесе. Третий день работы предприятия, одиннадцатый день локдауна. Принёс ему двух девочек-подростков, якобы работавших в ветеринарной клинике, однако так и не догадавшихся, каким образом застёгивается шлейка контессы, коменданта дома, где жил Хави, отпустившего клокастую бороду наподобие раздобревшего Че Гевары после уценки, и целых трёх барыг. Те все как один расплатились на Торой. Два раза приходил Капуцин, выдавая 20 евро вознаграждения в запечатанном голубом конверте, от которого исходил слабый запах розовой воды, совершенно беспричинно взбесившей Хави. Он спросил, как поживает страдающая диабетом тётушка из Сарея. в надежде, что это прозвучало с едкой иронией. Капуцин вопрос проигнорировал. Прошел день, два, четыре, неделя. Контесса и Шеппа никогда еще так много не двигались, а тщательно отобранные клиенты вроде бы их не обижали. А потом, на 22-й день локдауна, когда Хави уже утратил всякую надежду, пришла Мариона. На сей раз она надела маску, похожую, сшитую из пижамных штанов. Однако глаза, над набивным шёлком с огурцами, сияли куда зазывнее, чем в первый визит. Увидев их, Хави изведал бездну отчаяния, порождённого неделями смертной тоски. Он вызвался сопровождать её на прогулке, даже не потрудившись подыскать какой-нибудь предлог. Мариона не возражала. Они медленно брели по Ала-Рамбла. Мариона вела контессу Хави Шеппа. И когда шли по площади Пинтор Фортуни, мимо общественного туалета, возле маленького углового магазина электронных товаров с околоченными витринами и входом, Хави испытал чувство, не посещавшее его с начала пандемии. Чувство, будто он знает, что принесёт будущее. Мариона училась в аспирантуре Пампео Фабра и собиралась получать степень в области организации общественных мероприятий. Это явилось для Хави новостью. Он не знал, что для такого нужна степень. Выросла Анна в Фишенибельном районе Педральбес, но только потому, что её отец служил садовником у одного богатого старика, имевшего на границе какой-то не слишком законный бизнес. связанные с акцизными марками на вино. Хави не помнил формы её губ, только приблизительно. Она, соблюдая обворажительную строгость, не снимала маску. Но у него не было причин отказываться от мысли, что они прелестны. Кульминацией прогулки и поистину решающим фактором, определившим их карантинный роман, стала случайная встреча ни с кем иным, как с капуцином направлявшимся явно не к дому бедной тётушке Сариа и гулявшим с двумя совершенно другими собаками. Через неделю Мариона уже сидела на карантине у Хави, курила его траву и по большому счёту вела его бизнес. Тот не возражал. Как он мне рассказывал, говорила в основном она. А он пытался не отставать. Марион казалась ему слишком умной, по крайней мере, слишком организованной. Волшебное время во вполне понятном смысле, но также и в смысле отерапии. Всё происходило будто во сне. Казалось невозможным, будто трудно до конца поверить. Хотя ведь в те дни напоминал себе Хави, и остальное так воспринималось. Жизнь, которую он и все на планете знали, Словно по щелчку заменили другой её подобием, откуда-то из дешёвой фантастики. А во что же тогда верить легко? Хави рассказал мне эту историю, свою локдаунскую сказку, как он её назвал, за виртуальным махито в мае, когда мы созванились по зуму. Барселонский локдаун закончился, и он вернулся к себе прежнему, безработный, печальный, а закурив поринел слегка окаменевший вид, и стало ясно, что благополучного конца у истории не будет. Отношения с Марионной имели логическое завершение, объяснил Хави. Но он не жалуется нет. Секс потрясающий. Он узнал много нового об организации общественных мероприятий, а она искренне восхищалась его кулинарными достижениями. Но когда ограничения наконец отменили, и все смогли опять свободно передвигаться, И бизнес, и роман испарились как дым. Шесть сюрреальных недель они с Марионной делили что-то общее, а потом общего вдруг не стало. Такое случается постоянно, особенно во времена чумы и голода. И всё-таки шанс у них был, уверял Хави. Они могли бы построить настоящую семью, возможно, даже с парочкой детишек. если бы не закончился локдаун. Сорок бесплатных минут истекали, и за оставшееся время я попытался подбодрить дух бедного Хави. «Никогда не знаешь, что может случиться», — напомнил я ему. «Барселона — опять открытый город. Кто возьмёт на себя смелость сказать, что принесёт будущее?» «Я думал об этом», — чуть взбодрившись, ответил мой приятель. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Знаешь, когда ты позвонил, я смотрел новости. Осенью, возможно, будет вторая волна